Оттуда же, от его предков, их многое связывало с моими предками. Когда-то они все жили на одном острове. Только предки Гвидо работали, как бы сказать, топ-менеджерами, управляющими, а мои — стражами, с особой миссией и подготовкой. Читал сказку Пушкина. про остров Буян. Он, конечно, был поэтом и много чего преувеличил, приукрасил, но и без правды в этой сказке не обошлось. К нему в Михайловское как-то заехал потомок приказного диака, который, к слову, во времена, описываемые в сказке, изрядно проворовался, заехал и разболтал сюжет. А, -а, а Былинный ОМОН, доисторический да спецназ!» «Где-то я это уже слышал. Васанка подговорила дурачить меня. Это чокнутая, которая только и занята своими детскими играми в предков и потомков». «Она тебе рассказывала эту историю?» «Кажется, он искренне удивлен. На самом деле все было наоборот». Это я попросил ее под благовидным предлогом их, так называемой, литерной игры донести до сознания Белки историю ее семьи, хотя бы в таком виде, потому что меня она с подобными рассказами просто высмеяла бы. И по делом считаете, что я поступаю также Твое право. Если бы люди не имели привычки высмеивать истину мудрецов и провидцев вокруг нас, развелось бы слишком много. Раньше посвященные сильно опасались, что знание может обесцениться, поэтому старались пресекать появление правдивых сказок, легенд, поэм, даже убивали некоторых поэтов. Но скоро они успокоились. потому что люди смеялись над истиной, считая ее сказочным вымыслом, билетристикой, литературной болтовней, не более. А тех, которые не смеялись, по счастью, оказалось немного. Ну и что же вы не поделились с тем самым Гведо, с которым ваши семьи якобы связывают столетия прочных отношений? Не так-то легко заставить меня отказаться от скепсиса. Посмотрим, как он будет втирать эту сказочную версию следствию, когда я разоблачу его. Все очень просто. Я продолжал заниматься работой своих предков, стеречь белку. В каждом поколении нашего рода была своя белка. За сотни лет мы занимались принцессами, оперными примадоннами, ясновидящими, писательницами. Предки Гвидо осуществляли, так сказать, менеджмент проекта. Ответственностью моих была охрана. А мы с Гвидо в нашем поколении вообразили Белку этакой поп-дивой, певицей, кумиром миллионов. Уверен, Гвидо разыскал бы ее сам. Он хороший продюсер. Исторически это его привилегия. Но моя племянница... Она пела, у нее была харизма, энергия, талант и даже выдающиеся зубы. Я был против, но именно последнее качество — зубы. Гвидо трактовал как особый знак, игнорировать который мы не имели права. Он уговорил меня отдать ему Леру. «И вы родную племянницу?» Не понимаю твою ершистость. В наше время родственники платят продюсерам огромные деньги, только бы пристроить отпрыска на любой захудалый конвейер шоу-бизнеса. А у нас сложилась почти идеальная ситуация. Лерочка всегда мечтала о сцене. А в этом бизнесе продюсера лучше Гведо, как ты сам знаешь, не было. Только вот... Что только вот, только вот я понимал, когда мы подписывали контракт, что если бы на ее месте была другая девчонка, я защищал бы ее только в интересах Гвидо и нашего общего дела. А поскольку белкой стала моя Лера, конфликт. Я чувствовал, что если вдруг сложится ситуация и придется защищать ее от Гвидо, то между чувством и долгом я не смогу выбрать долг. А при чем тут слава? Гведо долго убеждал меня, что слава губит Леру. Образ жизни, наркотики, разрушительное мировоззрение. Мне и самому не нравился этот самовлюбленный самец. Я начал замечать перемены в ней не к лучшему. А в последние недели Гвиду убедительно доказывал мне, что этот слава одержим суицидом, планирует громкое самоубийство в духе писателя Миссимы и втягивает в это мою девочку. Я не имел права ждать. А как вы сделали? Проще простого. Я уже говорил, что могу с места прыгать выше, чем на 2 метра. Могу без помощи и страховки взобраться по гладкой стене на любую высоту. Я многое умею. Так что сбросить его с балкона было для меня парой пустяков. Гораздо проще, чем несколько часов ждать на крыше, пока он выйдет. В принципе, я мог убить его голыми руками в любом месте в любое время. Я всегда был рядом. «Такая у меня работа».